Суверенная территория Техас, город Аламо, 2 2 й год, 2 8 е число 6 о г о месяца, пятница, 18-45. Ближе к городу удалось связаться с патрулем минитменов. Сначала над конвоем пролетел Пайпер, покачал крыльями, и с него сообщили, что дальше дорога чистая и нас встретит дополнительная охрана. Затем нам на встречу вырулили три хамви с крупнокалиберными пулеметами на крышах. Они возглавили и замкнули колонну. в с т р е ч а в ш и й п о т о л ь возглавлял отец нашей Дж Дж. Дж был одет для боя в камуфляже, кевларовым шлеме и бронежилете с уже знакомой М16 с подствольником, но вместо его знаменитого кольта миротворца в кобуре сбоку висел полуавтоматический з и г з а у э р 226. Колона н не останавливалась, поэтому Джо помахал мне рукой на бегу и заскочил в перентик м а р и и п и л а р где его дочка гордо восседала за рулем. Я увидел в зеркале, как он поцеловал дочь, обнял Бониту, сидевшую у пулемета, и уселся справа от Джей Джей, поставив винтовку между коленями. Джей Джей и Бонита сразу начали ему что-то на перебой рассказывать. Ну, им есть что рассказать, если честно. Еще через два часа конвой втянулся в Аламо. В городе уже знали о нападении, поэтому встречать колонну пришли к а ж е т с я все жители. Лица были настороженные, как будто ждали плохих новостей. Был шериф с несколькими помощниками, стояли четыре санитарных мата, было м н о р е с т о м и н и т е н о в в полной боевой экипировке. Вдоль улицы выстроилась колонна еще из десятка х а м в и с пулеметами и автоматическими гранатометами. Видимо, город решил застраховаться от любых неожиданностей. Так всегда бывает. Запирают конюшню после того, как лошадь украдена. Впрочем, на этот раз лошадь удалось спасти. Грузовики, хамвики, охраны, трофейные волки, ну и мы до кучи стали распределяться по большой парковке. Машины начали окружать со всех сторон. У приехавших что-то спрашивали, кто-то кого-то искал. Началась суета. Ко мне подошли Джо и шериф. Джо сказал: «Познакомьтесь, это наш шериф Бил л Мерфи». Андрей Ярцев. Я протянул руку п о ж и л о м у гороподобному з д о р о в я к у с красным лицом и голубыми умными глазами. Мерфи пожал он руку. Можно просто Бил. Я уже кое-что знаю. Хотел поблагодарить вас и вашу жену. Не за что. Я рад был помочь. Пленного мы можем забрать, спросил он. Сзади перетаптывались его помощник Сусами и еще какой-то парень в камуфляже из М4 на плече. Разумеется, зачем он мне удивился я? Мне такого дерьма не надо. У вас, говорит, по-русски кто-нибудь? Да, есть несколько человек из Торгового Союза. Помогут пообщаться, ответил шериф. в ы е г о д о п р а ш и в а л и Было дело, кивнул я. Я бы хотел рассказать. Можете взять большую банду, если будете действовать быстро. Пленный назвал место. Сможете заехать к нам в контору. Разумеется. Вмешался Джо. Бил, скажи ему по поводу награды. Да, чуть не забыл. Обернулся шериф. На ваш счет запишут 17 тысяч. Я думаю, что вы с женой сумеете воспользоваться. Так на бандитах у нас в городе еще никто не зарабатывал. А то я сам к этому времени подсчитать не удосужился. Не только посчитал, но мысленно уже на кучке разложил. Мы, конечно, не за деньги, но и от них не откажемся. Семнадцать делится на троих. Блеснул я порядочностью. Мы бы не справились, если бы не ваша девочка Джо. Она была за рулем, и она была причиной того, что бандиты разделились, и мы выбили их по частям. В ином случае имели бы дело со всей бандой вдвоем, либо без пулемета, либо без маневра, либо без снайпера. Ваша девочка заработала треть этих денег до последнего цента. Спасибо. С недоверием покачал головой Джо. Не переоценивайте. Ни в коем случае спросите у бониты, решительно заявил я. У кого? переспросил Джо. У Мари и Пилар, засмеялся я. п о з ы в н о й у нее теперь такой для связи. Буду знать. Подошли Бонита и Джейджей. Джей. Я сказал, что нам надо бы посетить шерифа в к о н т о р е Никто не возражал. Мы вновь расселись по машинам, только Джо на этот раз сел ко мне. Хамви шерифа включил проблесковые маячки, мы пристроились за ним следом и поехали по направлению к к о н т о р е Следом ехал еще Хамви санитарная машина переоборудованная в тюремный фургон. Где двое помощников шерифа везли пленного. По дороге Джо рассказал мне, что награда за бандитов и трофеи с них – это не весь еще наш доход. Захвачено пять машин, почти целыми. В таких случаях, если кто-то отбивает имущество еще кого-нибудь, которое было захвачено бандой, то ситуация решается обычно следующим образом: если владельцы готовы забрать свое имущество назад, они должны заплатить премию. в 25 процентов от стоимости. Иногда от имущества отказывается, тогда оно достается тому, кто его отбил. А получающий премию обычно отдает 25 процентов тому, кто помогал, перегонял машину, например, или отмывал салон от мозгов, как в нашем случае. Однако в данном случае о таком не может быть и речи. От пяти новеньких л е н д р о в е р о в никто не откажется. Я мысленно прикинул баланс. Получается, что нам положен один вездеход из пяти и еще чуть-чуть с пятую часть самого вездехода в денежном выражении, скорее всего. Трофеи тоже т я н у л и немало, поскольку я теперь т о р г у ю с оружием, то решил их привести в б о р ы с к е в и т и выставить на продажу в магазине Бониты. Заодно и расчитаться с Джей Джей. Вот такая здесь война, как в средние века. Получается д е л и т с я д о б ы ч а армии сами зарабатывают себе деньги, а добычу скупают маркетанты. А может так и надо? Черт его знает. Тут уже я ничего не скажу. Такая жизнь здесь. б ы т и е определяет сознание. В конторе мы провели почти два часа, рассказывая шрифу, что ж е произошло, что мне удалось узнать, заполняя какие-то формы, которые шриф должен был передать в орденинский банк. чтобы тот выплатил нам поголовную премию. Еще я поставил условие, что когда м и н и т е н ы пойдут встречать банду в углу, я пойду с ними. Объяснил, что эту колонну фактически подставил тот же человек, который продал информацию о русском конвое, и хотелось бы п о к а р а т ь его лично. Никто не возражал. Неожиданно у окон конторы раздался треск мотоциклетного двухтакника, затих и в офис вбежал сын Сэма. Мы обрадовались парню, поздоровались. Мария Пилар даже раз целовала его. Он поздравил Бониту и меня с женитьбой. Что значит маленький город? Информация распространяется мгновенно. И потом сказал, что мистер Питерсон, владелец стрелкового клуба, устраивает вечеринку в честь спасения конвоя. И если мы туда не придем, то мистер Питерсон навсегда откажет нам в праве посещения его ресторана и с т ь б и щ а Пришлось пообещать, что в одиннадцать мы там будем. С этой новостью сын Сэма умчался. Когда мы вышли от шрифа и шли к машинам, я только теперь удосужился спросить у Мари и Пилар, кто же в ее отсутствие в лавке остался. Она посмотрела на меня как на больного ребенка с жалостью и молча указала пальцем вслед умчавшемуся мотоциклу. Вот так.